«Россия в XVII-XVIII веках. Источники». К 17 веку большинство историков относит начало нового периода русской истории. Наряду с дальнейшим утверждением феодально-крепостнического строя в этот период, в недрах экономики России начинают возревать элементы капиталистического уклада хозяйствования, упрочиваются связи между отдельными регионами страны, начинает формироваться всероссийский рынок. Поступательное развитие феодализма выразилось в установлении в России сословного режима, утверждении абсолютизма окончательном оформлении системы крепостного права. В 17-18 веке происходят значительные изменения в культурном облике России. Определяющими тенденциями развития русской культуры в этот период являются ее обмерщение, утверждение рационализма, активное сближение с западной европейской культурой. Все эти изменения отразились на характере источников по истории России XVII-XVIII веков. Прежде всего теряет свое значение такое важнейший при изучении предыдущих периодов истории России вид источников, как летописи. В XVII веке отмирает общерусское летописание. Его заменяют новые формы исторических сочинений, местные и однособытийные летописцы, сказания, истории, рассуждения и тому подобное. Первой напечатанной русской книгой по истории стал синопсис, или краткое из разных летописцев, составленный под руководством настоятеля Киево-Печерского монастыря Инокентия Гизеля. В XVII веке оформляется система законодательства крепостнического государства. В 1649 году Земским собором было принято соборное уложение кодекс действующих русских законов, просуществовавший в качестве единственного общерусского свода до 1830 года. Этот памятник, содержащий более 900 статей, является ценнейшим источником по социально-экономической политической культурной истории России. В соборном уложении нашли свое отражение такие процессы, как складывание абсолютистского государства, консолидация господства, класса и утверждения его привилегий, оформление системы крепостничества. Именно 1649 год считается годом окончательного оформления крепостного права на Руси. В процессе становления абсолютизма происходит бюрократизация административного управления. В 18 веке появляется множество родов, регламентирующей документации, наставления, регламентов, инструкции, наказов. Табелей и тому подобное. Излюбленными формами государственных распоряжений русских монархов, были манифесты, грамоты и указы. Их количество было особенно велико в эпоху просвещенного абсолютизма, когда была распространена вера в справедливость и всемогущество мудреца на троне. В 17-18 веках резко увеличивается поток хозяйственной документации. Эти материалы, сохранившиеся в большом количестве, имеют важное значение для исследования экономических и социальных процессов, происходивших в стране. Особую ценность представляет данные регулярных подушных переписей податного, податного населения, ревизий, введенных Петром I в 1718 году. С 1719 по 1857 год в России было проведено 10 ревизий. К середине 18 века относится зарождение русской статистики. Первые анкетные обследования в России в 1750-х годах ввел Ломоносов. На 17-18 века приходятся все крестьянские войны, произошедшие в России. Интересным источником, отражающим идеологию и программу восставших, являются так называемые прелестные письма, исходившие из ставок Разина, Болотникова, других руководителей крестьянских восстаний. Однако эти документы уничтожались властями и дошли до нас лишь фрагментарно в составе следственных дел. Наиболее полно сохранился архив военной коллегии Пугачева, который свои распоряжения по-царски именовал указами и манифестами. Один из них, провозглашавший вечную вольность помещичьих крестьян, русский историк Семевский метко назвал жалованной грамотой крестьянам. Видное место в изучении общественно-политического и духовного развития России занимает публицистические произведения, роль которых усиливается в связи с распространением в XVII-XVIII веках печатной литературы. Характерной особенностью публицистики XVII века было обращение к истории смуты. Наиболее известными памятниками XVII века являются временник Ивана Тимофеева, сказание Келари Троица-Сергиева монастыря в раме Две так называемые псковские повести, сочинения о России в царствовании Алексея Михайловича, политического эмигранта Григория. Котошихина. Особое место в литературе XVII века занимают первые русские мемуары Житие протопопа Аваакума, написанные главным идеологом старообрядчества. Крупнейшим публицистом Петровской эпохи был Феофан Прокопович в своих сочинениях «Правда воли монарши», «История императора Петра Великого» и других, обосновавшие необходимость установления абсолютизма в России. Интересным памятником экономической мысли XVIII века является книга о скудости и богатстве. Пасашкова, в которой отражены интересы русского купечества. Яркую картину дворянского разгула эпохи просвещенного абсолютизма нарисовал в своем тайном сочинении о повреждении нравов в России екатерининский вельможа князь Щербатов. В конце 18 века появились сочинения Радищева, которые свидетельствуют о зарождении революционной идеологии в России. К 18 веку относится появление принципиально нового вида источников периодической печати. Первая печатная русская газета «Ведомости» начала выходить в Москве с 1702 года. Примечание. Первой рукописной газетой русской были куранты, издававшиеся при дворе Романовых в 17 веке. Конец примечания. В 1728 году стали выходить и Санкт-Петербургские «Ведомости». К концу столетия в России выходило уже несколько десятков периодических изданий.